Глава третья. Об идеальном сценарии для личного кошмара. Документы, переданные Юлией, впечатляли: Три смерти, короткая справка по обстоятельствам каждой и протоколы допросов. Все три убитые пара оборотней. Обычные женщины, две еще при Советском Союзе, одна в середине 90-х. Погрузившись в чтение, я не заметила, как пролетело время. Обстоятельства смертей двух девушек были страшными. Черно-белые фотографии еще скрадывали весь ужас, а цветные оказались слишком натуралистично шокирующими. Одна действительно изменила, две другие нет. Последнюю смерть в допросах оборотень называет трагической случайностью. Утверждает, что он лишь оттолкнул женщину во время ссоры, а она упала виском на острый угол стола. Если судить по протоколам, в смерти изменившей жены оборотень Гордей Шерстолапов не раскаивался. Узнал об измене, пришел в ярости и убил. Ни о чем не жалеет. В двух других случаях оба оборотни однозначно раскаивались. Это чувствовалось даже сквозь сухие и немного казенные строчки. Но жертвам-то от этого было не легче. Права оказалась надежда. Мне дали эту информацию именно тогда, когда я была готова воспринять ее со всей серьезностью. Как они узнали, что мы поссорились? По моему норму виду или это совпадение? Вопросы роились в голове. Были ли другие случаи? А как насчет тех, кого не убили? Насколько много семейного насилия в парах с оборотнями? Это в нашей стране, где оно является чуть ли не нормой. Возможно ли поговорить с кем-то из этих пар, или даже если я этого захочу, мне позволят узнать лишь то, что удобно Артуру? Я металась по комнате, и кислота сомнений разгидала изнутри. Среди обычных пар насилие не редкость, хотя в них мужчина не обладает ни зовом, ни силой, ни меткой. Иногда достаточно просто слов и финансовой зависимости, чтобы сделать жизнь женщины невносимой. На работе я не раз слышала истории о превращении мужа из лапушки в тирана. Стоит только его дрожайшие половинки потерять доход или поддержку. А здесь речь идет о закрытой территории, поселке, где дома стоят в километрах друг от друга, куда не приедет такси, и пара одна на всю жизнь. Это ли не идеальный сценарий для личного кошмара? С другой стороны, Артур не производил впечатления маньяка. Можно ли доверять своему внутреннему чувству в этом плане? Так ли я хорошо разбираюсь в мужчинах? Меня предал собственный отец, что тогда можно говорить о постороннем, по сути, мужчине, которого я знаю от силы месяц. Когда я, устав от метаний, забралась на кровать, в открытое окно со свистом залетел болт и врезался в дверь. Маленькая черная ведерка неуверенно заползло следом и повисла в середине комнаты. Ведерки были цветы. На этот раз одуряющие пахнущие маленькие лилии невероятной красоты конфеты и записка. «Давай поговорим!» Я молча подошла к окну и включила телефон. «Алло!» — раздался бархатистый, да дрожа знакомый голос. «А если бы ты попал в меня?» «Ты лежала на кровати!» «Я могла вскочить и побежать в ванную!» «Да мало ли вариантов!» «Болт летит две секунды!» «Тебе ничего не угрожало?» «Интересно, почему тогда я совершенно не чувствую себя в безопасности?» Голос стал сухим и хриплым. Я закрыла глаза и прижала ладонь к колбу. «Я ведь действительно больше не чувствую себя в безопасности. У меня отобрали мой привычный уклад жизни, вынудили отказаться от жилья, от своей интересной работы, от приятелей и друзей, выкинули, как рыбу на берег, и делят. Кому достанется жирная тушка в блестящей чешуе?» есть ли рыбе разница, кто ее в итоге съест». «Что? Какая рыба, Лейла? Что с тобой?» Кажется, последнюю мысль я произнесла вслух. «У меня ощущение, что меня как рыбу выкинули из воды и теперь делят мою тушку», — глухо ответила я. «От моей любимой хорошей жизни остались одни воспоминания. Я не свободна, не могу принять ни одного решения. Я даже с тобой вынуждена говорить тогда, когда этого хочешь ты. Поверь, Артур». Если бы мне хотелось тебя услышать, то я бы сама с тобой связалась. — Понятно. Могу предположить, что дело не только в контактах из моего прошлого. — Нет. Дело в том, что я больше ничего не знаю, не понимаю, кому верить. А от меня требуют принятие каких-то глобальных жизненных решений, к чему я абсолютно не готова. — И какие глобальные жизненные решения ты должна принимать прямо сейчас? — спокойно спросил он. «Я должна понять, кому верить и кому доверять. Мне кажется, что моим мнением манипулируют». «Твоим мнением всегда манипулируют, ведьмочка. Причем делают это все. Начиная от соседки, которая хочет, чтобы ты приняла ее сторону в конфликте с вахтершей. Производители косметики, которые хотят продать тебе свой товар. Преподаватели в вузе, которые, например, хотят, чтобы ты работала или не работала в определенном направлении». Ну и правительство, конечно. И то, через что ты сейчас проходишь, это нормальный процесс. Очень много новой информации, на которую ты должна как-то реагировать. Не просто принять к сведению, а сформировать свою позицию, так? Да. Хорошо. Тогда расскажи мне, что у тебя на повестке? Мне принесли документы по убийствам, которые совершили оборотни, упавшим голосом сказала я. Конечно, тебе не могли их не принести. За последние столетия их было три, мы их тоже подробно разбирали на собраниях. До того, как оборотни начинают учиться вместе с человеческими девушками, у нас есть подготовка, и эти три убийства — одна из самых горячих тем. И что ты можешь про них сказать? Что они были? Наверное, самое страшное из них — последнее. Я знал эту пару и знал, как сильно он ее любил. Слава покончил с собой, когда его осудили на 10 лет каторги. Он решил, что наказание слишком мягкое, и вынес себе свой приговор. Это была большая трагедия для всей стаи. Ее так остро восприняли как раз потому, что на его месте мог быть любой. Он даже не толкнул ее, просто резко дернул плечом. Этого хватило, чтобы Таня потеряла равновесие и упала виском на кофейный столик. После этого случая у нас не было ни одного подобного происшествия. Из самого младшего возраста нас воспитывают с правилом. При возникновении острого личного конфликта с парой оборотень должен уйти. Как сильно бы и не хотелось спорить, ругаться, если чуешь, что злишься, нужно уйти. Мы гораздо сильнее, а человеческие женщины очень хрупкие. Он вздохнул, подбирая слова. Поэтому, если ты там придумала себе истории про систематические избиения или что-то подобное, вынужден тебя разочаровать. Мы не бьем своих женщин хотя бы потому, что одного удара хватит, чтобы убить. Ты считаешь, что меня это должно как-то утешить? Нет, я считаю, что ты должна сама для себя решить, оправдан ли такой риск. Уверен, что ты слышала массу историй про то, как мужья или даже просто сожители бьют и убивают своих женщин. Это отвратило тебя от идеи иметь отношения или вступать в брак? Нет, вынуждена была признать я. А почему? Потому что выбранный мною мужчина так не поступит. А если поступит, то я смогу с ним развестись или уйти. Спорное утверждение. Насколько мне известно, большая часть травмы и убийства как раз и происходит в момент расставания или через короткое время после него. Максимальный накал страстей и все такое. Разница в физической силе не настолько кардинальна с обычным мужчиной. Да, я слабее, но могу постоять за себя с человеком, но не с оборотнем. Ты ведьма первого ранга в потенциале, Лейла, а твое запястье украшает один из самых сильных артефактов. Ты можешь за себя постоять, и перед оборотнем тоже. Но мне говорили, что один оборотень стоит многих ведьмаков. Да, если мы говорим о боевой ипостасе. И что мешает тебе обернуться во время конфликта? Да ничего не мешает. Это даже и неплохо на самом деле. Зверь, в принципе, не способен причинить вред паре. Поэтому, перекинувшись во время конфликта, я, как минимум, лишусь возможности непосредственно ругаться, а как максимум, вообще потеряю желание это делать, потому что в боевой ипостаси мысли работают по-другому. Окружающие мгновенно делятся на субъекты для атаки и защиты. Ты априори будешь субъектом защиты. Если брать те два убийства, оба были совершены оборотнем в человеческой постасе. Почему же они не перекинулись? Потому что они хотели убить. Но, Лейла, свою пару может захотеть убить и человек, и ведьмак. Знаешь, сколько ведьм погибло от рук ведьмаков за последний век? Сотни. У меня тоже есть протоколы. В тех убийствах даже иногда не найти четкого мотива, просто садизм, который вышел за грань. Так что ситуация гораздо сложнее и проще одновременно. Может ли оборотень убить свою пару? Да, в очень редких случаях. Но опять же, тебе опасаться стоит в последнюю очередь, у тебя хорошая защита. Хотя я бы задался скорее другим вопросом, зачем? Что зачем? Зачем мне тебя бить, раз уж мы заговорили об этом? Не знаю, чтобы заставить меня что-то сделать, например. И это поможет? Ты приложишь холодное к синяку на лице и скажешь, «Пожалуй, Артур прав. Сделаю, как он хочет. Так что ли?» Нет, конечно, я буду сопротивляться. Именно. Допустим, есть какой-то спорный вопрос. Я настаиваю на одном, ты на другом. Есть десятки вариантов разрешения ситуации. Уговоры, аргументы, подарки. Уступка в другом менее важном для меня аспекте – улётный секс, после которого ты согласишься на все что угодно. Зачем мне тебя бить, Лейла? Что я от этого получу в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Я не знаю, утверждение своей власти... Настоящая власть, ведьмочка. Это никогда я тебя бью, чтобы ты сделала то, что я хочу. А когда мне стоит только шепнуть тебе на ушко, и ты сама сделаешь все, что мне нужно. Не стоит путать власть и бытовой садизм сейчас ты еще скажешь, что среди людей ведьмаков садистов гораздо больше, и дискуссию можно считать закрытой, так? Дискуссия открыта до тех пор, пока ты обеспокоена вопросом. Но давай вернемся к ситуации, с которой все началось. Для начала хочу попросить прощения за эту вспышку. Я не буду оправдывать свое поведение обстоятельствами. Я был неправ, мне стоило быть поздержаннее. Но ответь мне честно, Был ли мой поступок настолько серьезным, чтобы вызвать такую реакцию? Действительно ли дело непосредственно в моих словах и действиях или в том, как ты их интерпретировала? Меня предупреждали, что оборотни — ревнивцы и собственники, и ты это продемонстрировал. Хорошо, давай представим обратную ситуацию. Например, я бы попросил тебя выяснить номер незнакомой ведьмы и прислать его мне, как бы ты отреагировала. Я бы спросила, зачем он тебе нужен, признала я очевидное. Я бы ответил что-то неубедительное и невнятное, например, что это для знакомого. Что бы ты сделала дальше? Скорее всего, мне бы это не понравилось, вынуждена была признать я. Но я бы не стала на тебя рычать. Но ты стала повышать на меня голос, когда нашла номер моей знакомой из прошлого. Чем это отличается от рычания? Тем, что у тебя с ней что-то было, а я просто спросила для Мадины. То есть на самом деле это вопрос доверия. Между нами нет безусловного доверия, когда я равнодушен к тому, с кем ты общаешься, потому что уверен в твоих чувствах ко мне. А ты считаешь, что прошлое может повториться, потому что также не уверена в моих чувствах к тебе. Я правильно определил корень проблемы? Да, правильно, потому что я считаю, что такие номера сохраняют только для того, чтобы когда-нибудь повторить. А я со своей стороны считаю, что тебя окружает огромное количество мужчин, из которых ты можешь выбирать. Для меня же выбора вообще нет, и возможности быть рядом с тобой тоже нет. Поэтому, когда ты внезапно спросила номер другого оборотня, я психанул. Мало ведьмаков еще и оборотень какой-то нарисовался. У меня ведь тоже нервы не железные, даже не алюминиевые. Напряжение потихоньку отступало. И что же нам делать? «Для начала разговаривать», — вздохнул он, «обсуждать проблемы, говорить о своих чувствах, в том числе о своей неуверенности, слушать другую сторону и делать выводы». «А если не хочется разговаривать?» — с вызовом спросила я. «Не хочется разговаривать, потому что хочется наказать меня, показать, кто тут главный или по другой причине?» — весело откликнулся Артур по причине того, что не хочется выслушивать, как я не права, что ты устроил сцену ревности», — отбрила я. «И вообще, я бы даже не полезла в твои контакты, если бы ты поадекватнее реагировал». И «Это безусловно так. Прости, ведьмочка, что я неадекватно отреагировал. И за то, что в моих контактах остались такие номера тоже, прости. Я уже сделал выводы и все уладил. У меня на это было целых два дня. Два, не три». «Нет. Первый день я планировал, что я с тобой сделаю, когда тебя, наконец, выпустят из этого принудительно-образовательного учреждения. И что же ты сделаешь?» «Потерпи два месяца и узнаешь. Кстати, верни мне болт. Ночь, конечно, темная, но эта леска в небе меня нервирует». Я спохватилась, с трудом выдрала из двери болт, прикрепила к нему копии новых жалоб и кинула в окно. Хранить их у себя мне все еще казалось небезопасным. На двери появилась вторая характерная вмятина. «Артур, и что теперь сделать с телефоном? Отдавать его Мадине?» «Нет, Игорь должен прилететь завтра, а Эльвира в субботу отправится на прогулку, во время которой и получит на хранение артефакт от нашей стаи. Правда, афишировать она это не будет, но документы мы уже подготовили, так что этот телефон останется у тебя». Может быть, Мадину выпустят погулять? Вряд ли, но мы на это надеемся. Будем вдвоем с ним кувыркаться в этих посадках. Ты на меня сердишься? Нет, я сержусь на то, что не сдержался. Тогда, при вашей встрече с Орленом, у меня было время остыть и обдумать свою линию поведения. Поэтому, когда я увидел вас за столиком, то отреагировал спокойно. И потом я утешал себя тем, что ты сама позвонила, это позволяло думать, что ты не очень-то желала той встречи. А тут все произошло несколько внезапно, и ты сама попросила контакты другого мужчины. Но ты не просто мужчины, и оборотня. В общем, я сначала вспылил, а потом подумал, что тебя по-настоящему задел тот номер из моего прошлого. Это было приятно. «Приятно, что я ревную?» — изумилась я. «Ага, очень» самодовольно ответил этот несносный перевертыш. Но это же глупо. Как посмотреть? Если одну маленькую ревнивую ведьмочку злит перспектива, что я могу проводить время с кем-то еще, есть неплохой такой шанс, что она захочет проводить его со мною сама. Но Разве это не очевидно? Было бы очевидно, если бы ты это сказала. А так только и остается, что строить догадки. Протянул он. Я замерла в неверии. Это он сейчас еще и на комплименты с заверениями в любви набивается. Восхитительное нахальство. Ты сам с заверениями что-то не спешишь. М -м, ты права, ведьмочка. Для начала хочу сказать, что с момента нашего знакомства у меня не было других женщин. Хорошее начало, вынуждена была признать я. И другие женщины не планируются по трем причинам. Ставки слишком высоки, чтобы так облажаться. «Я не для того столько лет искал пару, чтобы ей изменять. Это раз. Совершенно не тянет. Это два. Все мысли заняты тобой. Это три. Продолжение мне тоже нравится». Я смягчилась и добавила в голос какетства. «Мою коллекцию марок теперь можно смотреть только тебе, Лейла». Проговорил он тем низким, бархатным тоном, от которого все внутри замирало в предвкушении. «Гладкости, лишь, оборотень». «Стараюсь, ведьмочка». «Итак». «Теперь, когда мы закончили с моими заверениями, самое время перейти к твоим». «Какой же ты нахал!» — восхитилась я. «Есть немного. Так на чем мы остановились?» «На том, что ты совершенно невозможный оборотень, который нравится мне сильнее, чем кто-либо еще в моей жизни, который меня ужасно волнует и по которому я очень скучаю, даже когда злюсь на него» и который стал для меня важен настолько, что я всерьез рассматриваю вариант моногамных отношений длиною в жизнь. «Продолжай, ведьмочка!» — хрипло попросил он, и я взволнованно вздохнула, собираясь силами. «Ты для меня очень дорог, Артур, но я боюсь». «Чего именно, Лейла?» «Того, что я тебя идеализирую, того, что сама все испорчу, того, что в отношениях с тобой у меня не будет свободы». Того, что я тебя разочарую, и того, что ты разочаруешь меня, — прошептала я. Столько страхов! Это действительно непросто. У меня он только один. Какой? — замирая, спросила я. Что ты откажешься попробовать? Видишь ли, моя сладкая, у оборотней иногда получается построить потрясающие отношения. И знаешь почему? Он сделал короткую паузу и продолжил. Потому что у нас нет выбора. Мы не можем перебирать жен до тех пор, пока не найдется более-менее подходящее. У нас есть одна попытка. Второй, скорее всего, не случится. И мы прикладываем усилия, чтобы все получилось. Подстраиваемся, меняемся, стараемся понять свою женщину. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось, Лейла. Что же до разочарования, обид, взаимных претензий. Они, конечно, будут, это часть любых отношений, Только в бульварных романах герои полюбили друг друга и живут счастливо, словно им никогда не приходится делать ремонт, воспитывать ребенка, планировать отпуск, при том, что отдыхать они любят по-разному. А ведь еще нужно общаться с ближайшими родственниками своей половинки, которых выбирать не приходится. У нас будут сложности, но я верю, что хорошего будет несоизмеримо больше. Просто потому, что рядом с тобой я чувствую себя по-настоящему счастливым. Ты мне очень нужна, Лейла. От всех этих слов и его чувственного голоса я, конечно, растеклась по подокойнику доверчивой лужицей. Не могу обвинять Иру в том, что она дала ему прямо на вокзале. Я бы тоже свою девичью честь сейчас бы не уберегла, будь он рядом. Была бы Лейла дала на подокойнике. На тебя невозможно злиться, вздохнула я. Ты мне тоже очень нужен, только ты больше никто. Я достаточно понятно выразилась? Извини, не расслышал? Ты могла бы повторить? Весело ответил он. Мне нужен ты и больше никто. Связь просто ужасная. Скажи еще раз, пожалуйста. Он даже не пытался скрыть ликование. Связь отличная. И все ты слышал. Ничего не слышал. Мне кажется, что тебе кто-то нужен, но я совсем не понял, кто. В его голосе чувствовалась задорная радость. Я не удержалась и рассмеялась в ответ. «Ты, только ты. Теперь расслышал?» Со смехом сказала я. «Расслышал, но не запомнил. Кажется, завтра тебя придется повторить еще раз». «Ох, нелегкая моя доля!» «И не говори. Лейла, теперь о важном». «Да. У тебя есть любимый цвет?» «Не люблю красный и ярко-зеленый. Мне нравятся спокойные оттенки. Голубой, бежевый, пюсовый». «Какой? Пюсовый!» «Ладно». Его голос звучал как-то неуверенно. Неужели, правда, связь плохая? А любимые цветы? Крокусы, ирисы, кустовые розы. Но самый любимый цветок — эустома. Эу-кто? Эустома. Звучит как что-то медицинское. Они в любом цветочном есть, просто название такое. У них небольшие бутоны и много лепестков, похожие на смесь розы и тюльпана. Бывают темно-фиолетовые, как ирисы. «Ладно, хорошо, я запомнил. Лилии тоже очень нравятся, особенно такие маленькие и симпатичные. Спасибо тебе за цветы. И за разговор?» «Для тебя всё что угодно». «Спасибо, Артур. Наверное, надо прощаться, уже очень поздно». «Да, ты права. Сладких снов, моя единственная ведьмочка». «И тебе, сладких, мой единственный оборотень». Уснула я спокойно и умиротворенно, Впервые за последние дни». Отношения на расстоянии это так сложно, особенно для тех, кто едва знаком. Где взять силы, чтобы выдержать еще два месяца?